полосу света вступили три человека. Носильщик, тяжело ступая, зашёл на пристань, сбросил на дощатый пол мокрые чемоданы и с испуганным видом оглянулся на будку. Так нельзя, граждане, приходить в последнюю минуту. Пароход отходит, сердито сказал чиновник. "Вашись лос? Что случилось?" спросил Браун, поднимая брови. Он протянул чиновнику паспорт и билет. Услышав немецкую речь, чиновник поднялся и поспешно взял бумаги. Билет покажите на проходе. Потрудитесь подождать, сказал он и направился к будке. Подождать? Подождать надо. Медленно, вразумительно, сказал пассажирам насильчик, показывая глазами на будку. Чрезвычайная комиссия, шёпотом добавил он. Браун с недоумением оглянулся на Федосеева, как бы спрашивая, не понимает ли он. Федосеев пожал плечами. "Скверная погода", громко сказал Браун. "Еволь", ответил Федосеев. За дверью забора, у которой стоял часовой, слышался неясный шум, издалека доносились голоса. Наверху над забором ветер рвал чёрный дым, то унося за пристань, то придавливая клубы дыма к воде. Верно сейчас отходит, подумал Федосеев, как противно покачивается пристань. Он вздохнул, отошёл к скамейке и сел. намотанная на бревно рядом со скамейкой длинная цепь то вытягивалась над водою, то изогнувшись, погружалась в воду, средины их, которой пристал пучок соломы. Вот теперь эта дуга, думал Федосеев, представляя себе огромный вертикальный круг, дугой которого была бы шедшая к берегу цепь. Вон, вон, где замкнулась бы слабо блестели звёзды дождь прекратился едва начинало рассвета с моря дул резкий ветер формула круга кажется 2πr или πr квадрат эта туча похожа на белое море ещё каплит нет это с брезента сейчас всё сомкнётся был сергей фидосиев Нет, Сергею Федосееву. Хорошо, что пристань плохо освещена. Долго просматривают бумаги чистые, но мог поступить и донос. Из будки вышли два человека: тот же чиновник, за ним немолодой разведчик в плаще поверх чёрной куртки. Они направились к столу. Извольте подождать, сказал Брауну чиновник. Разведчик повернул выключатель, пристань залила ярким светом. "Was für stecken Wort? Шудыс пренебрежительно сказал Браун. Что, ни слова не понимаю. Просьте подождать", повторил чиновник. Браун развёл руками с видом полного непонимания. Так и в самом деле можно опоздать. по-немецки сказал он капризным тоном избалованный турист Яволь хотел бы ответить Федосиев, но решил, что неудобно повторять во второй раз те же слова и проворчал ах неопределённо пожимая плечами Да, он на высоте положения хладнокровный человек разведчик едва ли из моих А впрочем, кто его знает. Очень неприятный. Не повернувшись в сторону разведчика, он снова зевнул, улыбнулся и забарабанил пальцами по сырому, шершавому борту скамейки. Разведчик прошёл мимо них и задержался взглядом на Федосьеве. Вот-вот. Всё, кажется, пропал. решил Федосеев барабанить пальцами чуть быстрее прежнего. Вдруг с задощатым забором отчаянно и страшно завыл свисток. Дверь будки раскрылась. Настьеш, из неё вышло ещё несколько человек, один из них во френче и в высоких жёлтых сапогах, держа в руке паспорта. Федосеев потянулся и встал. Сорвалось, сказал себе он, оглядываясь в сторону мостков. Может пора взяться за револьвер?